У меня и в мыслях не было, я хочу взять тебя в жены. В ответ Сорая разрыдалась. ведь я завидовал ей. Она поведала мне свою тайну.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 Генерал кивает бабе. Отец начинает говорить.